Глава 50. Очень тяжелая ноша. Жизнь вошла в свою колею, хотя она никогда не могла быть гладкой и спокойной, иначе жить было бы неинтересно. В январе, так уж совпало, у Андрея и Тани, дочки Антона и Алисы, с разницей в неделю, были дни рождения. Алиса предложила, чтобы они вместе отпраздновали. «Поедем в город, поведем детей на различные мероприятия, может, Андрей захочет на какую-то выставку сходить». Или на какое-то развлекательное шоу, ведь он уже большой, ему 12 лет. Посмотрим в интернете, что там будет на выходные. Да я-то не против, а то соберемся, шашлыки пожарим и все. Нужно хоть раз в год развлечения детям. Так и решили. Правда, Артем бурчал, что нечего деньги тратить попусту, мол, посидеть дома можно. Хоть с Федором Афанасьевичем бабушка поработала, но ведь ген это пальцем не выговоришь и зерно упало на благодатную почву. Правда, дед уже не дарил каждый раз деньги за то, что внук придет в гости. Артем и так с удовольствием приходил к дедушке. Тем более, что Оксана его выненчила и принимала как своего родного внука, готовила к его приходу вкусное. Но слова деда, сказанные раньше, запомнились. «На твой день рождения так и сделаем. Никого приглашать не будем в целях экономии. Подарков также не жди. Разве что дедушка купит что-то. Зачем деньги тратить? Все, что нужно, у тебя есть». «А вот Танин день рождения я буду праздновать», — резко ответила Алиса. «Да я что? Да я просто так!» — начал оправдываться сын. Но мама специально его не стала слушать. «Вот пусть помучается с этой новостью, что его день рождения отмечать никто не будет. Конечно, все будет, но иногда дедушкины замашки проявляются не там, где нужно. Можешь не ехать к с нами, кстати. Побудешь у дедушки, нам дешевле будет», — добавила мама. Оставлять его она и не собиралась, но нужно же было его как-то отучить от этого бурчания об экономии. «Мама, ну я пошутил!» «Останешься, может, и перестанешь считать деньги и шутить так глупо!» В общем, урок был усвоен. Артем больше не заикался об экономии, понимал, что сэкономить могут родители и на нем. Программу поездки составили шикарную. И дельфинарий, и ледовый каток, и многое другое. Праздновали в кафе. Мамы также решили отдохнуть, а то и на Новый год готовили, и на Рождество, и на Старый Новый год. В общем, дни рождения удались. В воскресенье после обеда девочки были с мамами. Папы, как обычно, обсуждали мировые проблемы с видом знатоков и выдающихся политиков. Ну, а Артем и Андрей сидели в маленькой комнате и обсуждали свои проблемы, школьные. Артем рассказал, что ему нравится Нинка с параллельного класса. Андрей рассказал, что их троица решила никогда не встречаться с девчонками и не жениться. У них мужская дружба. — А меня примите к себе? — спросил Артем. — Не я один решаю. Да и братство у нас проверенное. Мы такое пережили. После паузы рассказал Андрей. Тут Артему выразразить было нечего, хотя так хотелось дружить со старшими мальчишками. Андрей всегда казался ему чуть ли не вдвое старше, хотя разница была всего год и семь месяцев. Они говорили еще немного, потом разговор перешел на дедушек. Артем сказал, что дед его любит, обещал, как только он закончит школу, сразу купит автомобиль. Андрей не ответил ничего, просто посмотрел куда-то в сторону, помолчал и неожиданно даже для себя сказал. «Нет, не купит, не успеет. Ты, как придем, проведай его прямо завтра». «А чего это не успеет?» Мальчик побелел и испуганно взглянул на своего старшего друга. — Ну, не знаю почему. Может, умрет. — Ты дурак, сам умрешь. У меня дед здоровый, он в спортзал ходит. Артем вскочил на ноги и быстро пошел к двери. Слезы уже навернулись ему на глаза. Деда он очень любил, практически вырос у него. Оксана часто оставалась с мальчиком, помогала нянчить. — Ну ты чего, тёма спросил Андрей, но тот уже хлопнул дверью. — Чего это ты? — спросил Антон, подошедшего сына. — Домой нужно. Там у меня уроки на завтра не выучены. Правила нужно выучить. А я забыл об этом. И портфель не собран, — ответил тот, стараясь сдержать слезы. Слова Андрея задели его заживое. — Ладно, выпьем чай, да торт и поедем, — ответил ему отец. — Нам еще к дедушке нужно заехать. Он также нас ждет. И Оксана, небось, приготовила пирог для Тани. — Тогда говори маме, чтобы чайник ставила. Мальчишки больше не разговаривали между собой. Конечно, Катя заметила и решила расспросить Андрея уже в машине о причине ссоры. Они отъехали уже далеко за город, начало темнеть. «Сынок, что у тебя с Тёмой случилось? Что за размолвка?» «Мама, я сам не пойму». Он начал рассказывать о том, что его дедушка обещал ему купить машину, как только он закончит школу. И вдруг я ясно увидел... Нет, не увидел. Я откуда-то узнал, что его дедушка умрёт и не успеет этого сделать причем умрет очень скоро. Ну, я и сказал, чтобы Артем поехал к деду попрощаться, что тот скоро умрет и машину купить не успеет. В машине повисла тишина. Ну и болван ты, Андрюшка. Ты же знаешь, как он деда любит. Зачем такое придумываешь? А говоришь, что я выдумщица. не ума, ни фантазии, — отчитала брата-сестра. — Поддерживаю, Аню. Ты язык прикусить не мог? Кто же такое в глаза говорит? Я понимаю, что ты это знаешь но не все говорить можно. Представь, что будет Тема о тебе думать после всего. Он же может обвинить тебя в его смерти. Он запомнит твои слова». «Эх, сынок, как тебе будет трудно жить с твоим даром», — сказала мама. «Ма, с каким даром?» — не поняла Аня. «Это я так вырвалась», — ответила Катя, увидев, как напрягся Сергей. Она сменила тему. «Аня, что там с твоей новой выкройкой на брюке? Попробуем начать через две недели». Дочка тут же забыла о разговоре и принялась обсуждать с мамой, какие карманы она будет пришивать на будущие брюки. Дома Сергей спросил у Кати. — Что, Андрей будет будущим оракулом смерти? — Не знаю, не дай бог, но ты помнишь, как он отгонял смерть от твоего отца? И еще. В первый раз обещали, что дар свой примет Андрей в 12 лет, потом перенесли на 16, а сейчас на окончание университета. Но мне тревожно. Откуда он узнал о смерти Фёдора Афанасьевича? Боже, это такая тяжёлая ноша у него будет. Фёдор Афанасьевич умер на следующих выходных. Алиса с детьми была у него в субботу. Они посидели, пообщались. Внук не отходил от деда ни на шаг. Потом все ушли. Оксана мыла посуду и смотрела передачу. А задремал и больше не проснулся. Тромб оторвался. В школе Артём подошёл к Андрею и сказал с ненавистью. «Ты колдун! Ты убил моего деда! Тебе завидно, что мне подарят машину!» «Дурак! Я просто так сказал! Твой дедушка болел, и моя бабушка лечила его! Если бы не она, он бы и столько не прожил! Все равно ты колдун! Видеть тебя не хочу!» Конечно, через некоторое время ребята стали общаться, но прежней дружбы уже не было.